15 а а п я т н а д ц а т Светлая зала с роскошной мебелью. В центре высокий пьедестал с тронами, которые окутывает густая дымка. У одной из стен стоит аквариум, внутри которого живая девушка. Она прислушивается. Входит Нептун, повелитель царства. Это высокий, под два метра, крепкий мужчина неопределенных лет. с длинными волнистыми седыми, скорее серебряными волосами и длинной бородой. На мускулистое тело надета белоснежная тога с открытым плечом, одежда расшита драгоценностями. В руках его сверкающий серебром острый трезубец, но он опирается на него как на посох. Лицо суровое с резкими чертами, он медленно подходит к пьедесталу и, не совершая усилий, тут же оказывается на одном из тронов. Его теперь не видно. Следом входит Посейдон, ростом чуть ниже, а тело его такое же крепкое и мускулистое, волосы и борода короткие темного цвета с редкой проседью. На голове украшение в виде диадемы из морских водорослей и ракушек. Он улыбается и поднимается на трон. Посейдон, с пробуждением. Братец, Нептун. Да, да, и тебя тоже. Посидон. А где ж е твой сюрприз? Вот это что ли? И показывает рукой на аквариум. Нептун. Хм -хм. Не похоже. Наверное, слуги утащили в хранилище, а это хм, я даже не знаю. Посидон. Прикажешь убрать? После секундного раздумья. Нептун. Нет. Сестрица говорила, что заменит свою прислугу. Думаю, это ее распоряжение. Посейдон. А, -а, -а, -а, -а. а сестрица переменчива. Было время, когда одна слуга проводила с ней всю человеческую жизнь. Нептун фыркает. Да что ж с них взять-то, люди! В залу вбегает прислужник. Прислужник, кланяясь. Повелитель, к нам попал аквариус. а Нептун, повышая голос. Беглей. Прислужник. Да, повелитель. И его вот это, тыкает пальцем на аквариум. А она с ним была? Прикажите убрать Нептун. О, -о, -о даже так. М -м нет, оставь пока. Вдруг это н а ф а и д ы о х о т н и ц а Все не могу запомнить, как они называются. Посейдон. з а м е ч а ю щ и й братец. Нептун. Вот-вот они. Пускай стоит до прихода и с с е с т р и ц ы Нам-то что? Прислужник. Да, повелитель. А с беглым что делать? Посейдон сурово. Казнить. Что же еще? Нептун задумчиво. Погоди, братец. Пусть преклонится предо мною и покается в неверности перед смертью. п р е с л у ж н и к кланится и убегает. Нептун с улыбкойю. Но «Ну, что я тебе говорил? н а ф а и д а показывает лучший результат, нежели Аквариус. Посейдон. У неё другой метод. И заметь, к результату она идёт долго. Сколько же мы ждали в этом городе! Нептун. Думается два земных года. Посейдон. Немыслимое время. Нептун. Но а сколько ждать от твоего сына верности? Посейдон. Он верен тебе. Нептун. Но не так, как они. Показывает на дверь. Если мне вздумается отпустить его, он, он н а т в о р и т глупости. Посейдон, он еще слишком юн. Мудрости ему была бы не к лицу. Нептун, хватит защищать его, ты пристрастен. Входит прислужник, а за ним на цепи. Едва волоча ноги, бредет беглый аквариус Вотер Айс Стим. Нептун. Так, так. И кто же это у нас? Прислужник берет мужчину за подбородок и поднимает вверх, чтобы повелитель смог разглядеть его. Нептун громко и грозно. Как ты себя называешь? Вотер, Вотер, Айс, Стим. Посейдон громко смеясь. Ты слышал, братец? Нептун, а имя-то у тебя неоригинальное. У меня полцарства слуг с таким именем. Прислужник заставляет беглеца встать на колени. Чуть развернувшись, девушка в аквариуме бьет кулаками по стеклу. в о т е р замечает ее, но не подает вида. Нептун. Значит, набегался на свободе. Посейдон. Да р а з в е ж э т о свобода всю ничтожную жизнь укрываться от воды, солнца, бежать всю жизнь бежать. Нептун, ты прав, братец, это не свобода, и от своей природы не убежишь, ты понял это. в о т е р лучше всю жизнь бежать, чем быть твоим рабом. Посейдон, ты думаешь, с кем говоришь? Нептун, ему нечем думать, Посейдон. Было б чем, он бы не н е с всякую чушь. Ты знаешь, кто она? в о т е р Айс старается не смотреть на аквариум. в о т е р Нет. Посейдон. Тогда почему вы были вместе? Нептун. А ну, отвечай! Пленник молчит. Нептун без слов кивает прислужнику, и тот обматывает свободный конец цепи вокруг шеи беглеца. п о с е й д о н ты перед повелителем на коленях, в цепях. Так зачем провоцировать наступление смерти? Прислужник тут же затягивает цепь посильней. Нептун взрываясь. п р и к л а д и с ь и покайся, неверный. Вотер. Нет. Посейдон вздыхая. Лай, глупец. Нептун. Уведи его. Я сам займусь этим. Позже. Прислужник спешит исполнить приказ и теперь вот р а с к о л ь з и т по полу, удушаемый призрачной цепью. Нептун, быть может, наша гостья более охотно расскажет нам нечто интересное. Посейдон, не иначе, прикажешь освободить ее? Нептун, думаю, да. Нептун прерывает свою речь. В залу входит Нафаида. Она сразу же замечает аквариум. Нафаида, а вот ты где? Я, значит, ищу ее, бегаю по всему городу, котов всяких опрашиваю, а она тут, значит. Нептун, сестрица милая, твои желания воплощаются весьма быстро. Твоя новая служанка явилась с подарочком. Ты знаешь, что она привела беглого аквариуса? Скажи, это ты ее н а д о у м и л а н а ф а и д а С аквариусом? Это странно, я ее не посылала. Посейдон. Так что же с ней делать? Все трое смотрят на девушку в аквариуме. н а ф а и д а о й сейчас она мне не нужна. Мороки много с ее памятью, я бы оставил ее до подходящего момента. Нептун, сестра, а ты не хочешь узнать, зачем она была с ним? Посейдон, о оставьте эти рассуждения, родные, но никуда они от нас не денутся. Послушайте, я чувствую усталость. Ой, пора отправляться в покое. Нептун. Хорошая мысль, Посейдон. н а ф а и д а душа моя, позволишь убрать ее? Ну, пока мы не проснемся. н а ф а и д а Да мне сейчас не до нее. Нужно подготовиться к отъезду. Посейдон. А мы что, покидаем этот город? Что ж, это приятная весть. Я уже. порядком заскучал здесь. Нептун, сестрица, ты уверена, что этот город отдал тебе всех жертв? н а ф а и д а Да даже если не всех нельзя оставаться здесь больше, люди начнут искать. Да и я выгляжу гораздо старше, чем должна. Посейдон. Ну, дорогая. Возраста мы поправим, ты же знаешь. В новом месте тебе будет столько, сколько пожелаешь. Пищи хватит надолго. Нептун, все, все, все. Теперь отправляемся в покое. Я тоже начинаю чувствовать, как пальцы становятся прозрачными. н а ф а и д а С твоего позволения я побуду на поверхности. Надо бы закончить все дела. Женщина удаляется, бросая любопытный взгляд на аквариум с девушкой. Нептун и Посейдон исчезают. В залу входят два прислужника и относят аквариум в хранилище. А что же такое это самое хранилище? Хранилище представляет собой темную, холодную комнату без окон, сплошь заставленную аквариумами с людьми. Люди ведут себя там по-разному: кто-то бьется в истерике, другие пытаются поспать, а некоторые переговариваются между собой, читая по губам. Прислужники вносят новый аквариум и ставят его рядом с дверью. Спустя какое-то время в хранилище входит аквариус. Он пробирается через клетки в самый конец комнаты, проводит ладонью по стене. Часть стены открывается, и из нее выезжает длинный узкий ящик, покрытый льдом, похожий на гроб. Мужчина бережно снимает крышку. Там спит его возлюбленная Астра. Дом, пора любимая. Девушка снова юна просыпается и тянет руки к Аквариусу. Он берет ее на руки и нежно целуя в лоб осторожно возвращается к двери. Но как же все эти люди? Неужели мы не сможем спасти их? Я не знаю. Да это уже и не важно, отвечает он, выходя из хранилища. Дверь захлопывается.